В то же время он отдавал себе отчет на основании общения с выдающимися людьми Бенгалии в недостаточности их мудрости, в огромной пустоте, томящей алчущую душу Индии, Индии, которая ждет его. Он никогда не уставал при малейшей возможности учиться у религиозных или ученых людей, богатых и бедных, странствующих пилигримов и, из толпов науки и общества. Чувство самолюбия было чуждо ему, наоборот, он был склонен думать, что все эти искатели истины обладают познаниями, которых он лишён, и он жадно подбирал крохи, упавшие с их стола. Поэтому он обращался к ним, где бы они ни находились, не заботясь о том, как он будет принят. Примечание. Я уже говорил, что в своем храме он имел возможность беседовать ежедневно с представителями различных толков и сект. С тех пор, как Бхайрави Брахмани внушила окружающим мысль о том, что его посещает Бог, а быть может он сам есть воплощение Бога, к нему начали со всех концов стекаться люди. Во время путешествий по северу Индии в 1868-71 годах он посетил много знаменитых людей, как, например, крупного поэта, перешедшего в христианство, Майкла Матхусадана Датта или учителей веданты и пандидов Нараяна Шастри и Подмолочана. Вероятно, к 1872 году относится его встреча Вишванатханом Упадхьей и Дайянандой, основателем Ария Самаджа, о котором будет речь в следующей главе. Мне не удалось установить точную дату его встречи с Дебендранатхом Тагором. Индуистские данные об этом разноречивы. Она могла состояться не позже 1869-1870 года горы указывают приблизительно 1864 65 год. Официально признанный биограф Рамакришны Махендра Натх Гупта относит ее к 1863 году, так как Рамакришна где-то упоминает, что во время этого посещения он видел Кишап Чандру Сена, проповедовавшего с кафедры самаджа но Кишап мог занимать эту кафедру только между 1862 и 1865 годом. С другой стороны, Рамакришна по разным основаниям не мог совершить это путешествие ни в 1864, ни в 1865 году. Во всяком случае, в 1875 году Он вторично посетил Кешаба, когда тот стал во главе нового реформированного Брахма-самаджя. С этого года между ними поддерживаются регулярные, глубоко дружеские отношения. Конец примечания. Но его никогда не оставлял свойственный ему дух критики. Его удивительная, заострённая наблюдательность его наивное лукавство, вспыхивающее под полуопущенными веками в экстатически расширенных зрачках, находили себе богатую пищу во время его посещений знаменитых представителей современной религиозной мысли. Здесь я считаю нужным дать европейскому читателю хотя бы краткие сведения о великом движении, волновавшем Индию на протяжении 60 лет. Кто знает о мощном пробуждении, столетнюю годовщину которого Индия праздновала как раз в нынешнем, 1928 году? Я говорю об одной из самых его знаменательных дат, об основании Брахма Самаджа. Не только Индия, но все человечество должно было бы чтить вместе с ней, память гениального инициатора, который имел мужество создать, вопреки всем препятствиям, Церковь Единого Человечества, священный храм для всех народов Востока и Запада. Я имею в виду Рам Махан Роя.